глава двадцать я поднял глаза готовясь встретиться лицом к лицу с незнакомым противником но вместо этого перед моим взором вспыхнули строки техники безоблачного неба задание танец веттра в тени дракона покинуть формацию скрытия клана ли не подняв лишнего шума награда неизвестно штраф за провал клан ли объявит на вас охоту «Очень вовремя. Кажется, очевидно, что если я не покину формацию бесшумно, то за мной начнется полноценная охота. Вот ведь!» Я глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему вызову, и обернулся на голос, который прервал наш разговор с Фэй. Передо мной стоял темноволосый парень с надменной ухмылкой на лице. Као Лун. Тот самый, кто оповестил Мэй о том, что ее ищет отец, и сопроводил сюда. Его присутствие здесь и сейчас заставило меня задуматься, знал ли он о духе морозного ветра, был ли он просто пешкой в игре Клан-Али или одним из тех, кто активно участвовал в этом жестоком плане. Глядя на его самодовольное лицо, я почувствовал, как внутри меня поднимается волна раздражения. Мне хотелось врезать ему еще с нашей первой встречи, и сейчас это желание стало почти непреодолимым. Као луна кинул меня презрительным взглядом. Он тоже меня изучал. «Разве тебе не сказали оставить Мэй?» «Таким, как ты, не место рядом с дочерью патриарха. Она действует на благо клана, выполняя свой долг. А ты... ты просто мусор, который нужно убрать с дороги!» Его слова были подобны острым кинжалам, но я заставил себя оставаться спокойным. Нельзя было позволить эмоциям взять верх, особенно сейчас, когда моя ци только начала восстанавливаться. «А знаешь что?» – Каолун ухмыльнулся еще шире. «Если я убью тебя прямо сейчас, как лозутчика меня даже наградят. Как думаешь, Фэй?» Фэй, стоявшая рядом со мной, сделала шаг вперед. Ее лицо было спокойным, но я увидел, как напряглись ее плечи. «Каолун, ты ошибаешься. Этот человек здесь по моему приглашению. Он помогает мне с одним делом». Ее голос звучал уверенно, но я чувствовал в нем нотки напряжения и неуверенности. Каолун рассмеялся, и этот смех был подобен скрежету металла по стеклу. «О, правда? И что же это за дело, позволь узнать? Может быть, попытка спасти Мэй?» Его глаза сузились. «Не думай, что я не вижу твоих намерений, Фэй. Ты всегда была слишком мягкосердечной» а себя строгую девушку. Но знаешь что? Я сдам и тебя тоже. Патриарх будет в ярости, узнав, что его дочь помогает чужаку». Я чувствовал, как ситуация накаляется с каждой секундой. Моя ци все еще не восстановилась полностью, и я был практически беспомощен в бою. Наклонившись к Фэй, я прошептал. «Моя циркуляция ци еще не восстановилась. Я не могу сражаться в полную силу» фэй два заметно кивнула и прошептала в ответ. «Као — наследник семьи Лун. Его нельзя убивать, иначе это испортит их отношения с кланом Ли. В итоге весь клан начнет охоту за тобой, чтобы исправить это. Для них это вопрос чести». Я сжал кулаки, понимая, в какой сложной ситуации мы оказались. Као Лун, видимо, устав от нашего шепота, решил действовать. «Хватит болтовни!» Воскликнул он, и воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации Ци. «Я почувствовал, как вокруг нас начинает закручиваться ветер». Каолон поднял руки, и между его ладонями сформировался сияющий шар из чистой энергии ветра. Яростно замахнувшись, он метнул его в нашу сторону. Фэй мгновенно среагировала. Ее руки описали в воздухе сложную фигуру, и перед нами возникла полупрозрачная стена из сжатого воздуха. Шар Каолуна врезался в эту преграду, вызвав мощную ударную волну. Я почувствовал, как меня отбросило назад, но устоял на ногах. «Беги к южным воротам!» – тихо бросила Фэй, не отрывая взгляда от Каолуна. «Я выиграю тебе время. Как выбраться, будем думать потом». Я колебался. Оставлять Фэй наедине с этим опасным противником казалось неправильным. Но я понимал, что сейчас в моем состоянии я буду лишь обузой «Давай же!» Фэй повысила голос, и я увидел, как вокруг ее рук начинает формироваться новая техника ветра. Бросив последний взгляд на Као Луна, я развернулся и побежал в сторону южных ворот. За спиной раздался насмешливый голос. «Бежишь, как курица, поджав хвост!» «На ничего, тебе все равно не выбраться. Я обязательно догоню тебя. Разберусь только с предательницей!» «Ты уж дождись!» Его слова жгли, словно раскаленное железо, но я заставил себя не обращать на них внимания. Сейчас главное — выиграть время и восстановить ци. Я чувствовал, как энергия медленно возвращается в мое тело, но что-то было не так. Циркуляция восстановилась только в правой руке, в то время как остальное тело оставалось пустым. «Проклятие!» — пробормотал я, продолжая бежать. «Что я сделал не так с этой пилюлей?» «Рецепт был исправлен с помощью техники безоблачного неба. Я все сделал правильно, но результат оказался непредсказуемым. Теперь у меня была лишь частичная сила, которой едва бы хватило на пару простейших техник. Как только восстановлюсь полностью, выбью все дерьмо из этого паршивого каулуна!» — пообещал я себе, приближаясь к южным воротам. У ворот я увидел шестерых стражников. Их присутствие заставило меня резко затормозить и спрятаться за ближайшим домом. Прижавшей спиной к прохладной стене, я старался восстановить дыхание и обдумать свои дальнейшие действия. Время тянулось мучительно медленно. Каждая секунда казалась вечностью, пока я ждал, надеясь, что ЦИ наконец восстановится. Но чуда не произошло. Энергия перестала восстанавливаться, как только циркуляция дошла до плеча. Вместо этого, спустя примерно 10 минут, У ворот появился Као Лун. Мое сердце пропустило удар. Неужели он так быстро разобрался с Фэй? Что с ней? Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, пока я прислушивался к его словам. «Внимание!» Громко объявил Као Лун стражником. «У северных ворот обнаружен нарушитель. Там требуется подкрепление. Это приказ самого патриарха. Я останусь здесь охранять южные ворота». Стражники, не задавая лишних вопросов, будь то так происходило постоянно, поклонились Као Луну и быстрым шагом направились к северным воротам. Я видел, как на лице Као расплылась довольная улыбка, когда последний стражник скрылся из виду. «Выходи!» — крикнул он, обращаясь, казалось, в пустоту. «Я знаю, что ты здесь. Не могу же я позволить убить тебя какому-то стражнику, верно? Ты моя добыча!» Я стиснул зубы. Он загнал меня в угол, и теперь у меня не было выбора, кроме как выйти и встретиться с ним лицом к лицу. Глубоко вздохнув, я вышел из своего укрытия, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. «Что ты сделал с Фэй?» – спросил я, а мой голос звучал угрожающе. каулон ухмыльнулся, его глаза блеснули злорадством. «И чего ко мне вообще прицепился?» «О, так в этой ситуации ты беспокоишься за нее, а не за свою жалкую жизнь!» «Как благородно!» Он рассмеялся. «Пришлось приструнить эту наглую суку. Как только она очнется, я отдам ее на милость патриарха, надеюсь в этот раз ее запрут рядом с ее мерзкой мамашей». Его слова заставили мою кровь закипеть. Я почувствовал, как Ци в моей правой руке начинает бурлить, готовая вырваться наружу. Может, я толком и не знал Фэй и ее мать, но вот так просто оскорблять женщин – такое недостойна практика. И все же я сдержался, ведь если будет угодно небу, то это окажется испытанием для этого парня, а точнее, наказанием за его поведение. — Ты жалок, каулун спокойно усмехнулся я, выпрямляясь и краем глаза, глядя на текст техники над его головой. «Едва прорвался к первой звезде продвинутой сферы, а уже мнешь себя опасным противником. Ты жалкое ничтожество, которое я сотру в порошок!» Каулун нахмурился. Его лицо исказилось от гнева. «У тебя есть духовное зрение?» «В любом случае, это неважно Ступить на продвинутую сферу – уже огромный успех. Ты ведь даже, наверное, и этого не смог». Я не чувствую твоей ауры. Сотрешь в порошок, не смеши меня. О, как же ты ошибаешься. Хотя, такие надменные выродки, как ты, всегда сначала делают, а потом думают. Видишь ли, я убежал потому, что надеялся выйти без боя, не убивать тебя. Ведь это навредит клану Ли. Как я, по-твоему, прошел формацию? Сокрыв свою Ци. Поэтому ты не чувствуешь ее. Као на мгновение замешкался, изучая меня взглядом. Сомнения уже закрались в его голову. «И какая же у тебя ступень?» С напускной насмешкой спросил он. «Третья звезда продвинутой сферы». Пожал плечами я, будто для меня это было обыденностью. «Так что предлагаю тебе просто выпустить меня, и я не стану вытаскивать твои внутренности и делать из них украшения для этих прекрасных домов. но поверь «Если ты сделаешь хоть шаг в мою сторону, я заставлю тебя страдать так, что желтые источники покажутся тебе отдыхом». Као Лун сглотнул. В глазах мелькнуло беспокойство. «Если честно, я не верил, что этот блеф сработает, но попытаться стоило. Этот парень не выглядел слишком уж умным, скорее самовлюбленным засранцем». Сомневался он долгих полминуты, после чего расслабил наконец плечи и рассмеялся. «А ты шутник! Я почти тебе поверил!» Взлохматил он свои волосы, а после зло посмотрев на меня. «Ты знаешь, я рискну. Наследник семьи Лун не может так просто погибнуть. Мои техники передаются из поколения в поколение, так что даже третья звезда не устоит». С этими словами он начал формировать технику. Воздух вокруг него завибрировал, наполняясь энергией ветра. Я напрягся, готовясь к атаке. У меня было совсем мало цы, лишь в правой руке. Этого хватило бы едва на пару техник, и то вроде касания монарха или духовного доспеха. Я даже не мог напитать клинок лунари, чтобы проявить его лезвие. В этом как раз была проблема таких артефактов. Но кто же знал, что я окажусь в такой ситуации? Каулон взмахнул руками, и вокруг него закружился вихрь острых воздушных резвий танец тысячи клинков!» — воскликнул он, направляя свою технику на меня. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда первая волна воздушных лезвий прошла в миллиметрах от моего лица. Чувствуя, как они рассекают воздух рядом со мной, я перекатился и укрылся за ближайшим камнем. «Трос!» — закричал Каолун. «Так я и думал. Ты совершенно ни на что не способен!» «Твои слова — лишь пустое бахвальство!» Я проигнорировал его слова, сосредоточившись на своем дыхании. «Ну когда же пилюля наконец прекратит действовать?» «Пока я не восстановлюсь, все, что у меня было, — это мое натренированное тело и боевой опыт». Каолун не собирался давать мне передышки. Я услышал, как он формирует новую технику. «Вихрь разящих копий!» Прогремел его голос, и я почувствовал, как земля под моими ногами задрожала. Из-за моего укрытия я увидел, как в воздухе материализуются длинные копья из сжатого воздуха. Они зависли на мгновение, а затем устремились в мою сторону с ужасающей скоростью. Я бросился бежать, уворачиваясь от смертоносных копий. Одно из них пронзило камень, за которым я прятался, расколов его на куски. Другое пролетело так близко, что я почувствовал, как оно срезает прядь моих волос. «Перестань бегать, трус!» — кричал Као Лун, продолжая атаковать. «Сражайся со мной!» Я продолжал уворачиваться, используя всю свою ловкость и рефлексы. Каждый раз, когда копье или лезвие ветра проносилось мимо меня, я чувствовал, как сердце отдает ударами где-то в висках. Во всяком случае, я понимал, что моей физической подготовки, даже без подпитки от духовной энергии, было достаточно, чтобы не попасть под его удары. По крайней мере, пока. Я продолжал уворачиваться от атак Каолуна, чувствуя, как мои мышцы начинают гореть от напряжения. Каждый прыжок, каждый поворот требовал все больше усилий. Но я не мог позволить себе ошибиться. Одно неверное движение и я бы оказался нанизан на одну из этих воздушных копий или разрезан воздушным лезвием. Краем глаза я заметил, как лицо Каолуна искажается от ярости и разочарования. Его дыхание стало тяжелым, а на лбу выступили капли пота. Похоже, постоянное использование техник начало истощать его запасы ци. — Ты жалкий таракан! — прорычал он, сжимая кулаки. — Хватит бегать! «Я покажу тебе настоящую силу клана Лун!» Воздух вокруг Као Луна начал вибрировать с невероятной интенсивностью. Я почувствовал, как волосы на моей голове встают дыбом от концентрации энергии. Као Лун начал выполнять сложные пассы руками. Его пальцы двигались такой скоростью, что казались размытым пятном. «Великая техника клана Лун!» — воскликнул он. Его глаза горели безумным огнем. «Призыв небесного шторма!» Небо над нами потемнело, словно собиралась гроза. Воздух сгустился, став почти осязаемым. А затем я увидел огромную воронку, спускающуюся с небес. Она вращалась невероятной скоростью, всасывая в себя все, что находилось поблизости. Листья, мелкие камни, даже куски черепицы с крыш ближайших домов. И как настолько никто еще не заметил?» «Ах, да, кажется, фей говорила, что почти все, кто живет внутри формации, сейчас в главном поместье». «Повезло, иначе задание я бы точно завалил». Тем временем воронка росла, и самым ужасающим было то, что внутри этой воронки начало формироваться существо. Сначала это была просто неясная масса, но постепенно она приобретала форму. Я наблюдал, как из воздушного вихря появляется огромная птица, похожая на орла, но с телом, состоящим из чистой энергии ветра. Глаза птицы горели ярко-зеленым светом, а ее крылья, распростертые в небе, казалось, закрывали собой половину видимого пространства. — Вот она, истинная мощь клана Лун! — прокричал Каолун. Его голос едва пробивался сквозь орев ветра. Я понимал, что эта техника была намного опаснее всего, что Каолун использовал ранее. Одного удара этой воздушной птицы было бы достаточно, чтобы разорвать меня на куски. Но вместе с тем я видел, как тяжело дается Каолуну поддержание этой техники. Его лицо побледнело, а руки слегка подрагивали от напряжения. А значит, он сможет сделать лишь один удар. И от него мне нужно как-то увернуться дальше он вряд ли будет способен на что-то стоящее это явно не тот прием которым он владеет хорошо мой взгляд метнулся вокруг в поисках хоть какой-нибудь возможности для контратаки и кажется я ее нашел Каолон поднял руку готовясь отдать команду своему воздушному созданию я напрягся готовый действовать в любой момент умри прокричал он опуская руку воздушная птица издала пронзительный крик И ринулась вниз, прямо на меня. В этот момент я активировал касание монарха. Призрачная рука устремилась не к птице, как можно было бы ожидать, а к дому за спиной моего противника. Пальцы призрачной ладони вцепили в стену здания, и я с силой дернул себя вперед. Мое тело резко дернулось, вылетая из-под атаки ошеломленного Каолуна, в то время как его техника обрушилась на то место, где я находился мгновение назад. Раздался оглушительный грохот и земля содрогнулась от удара. Я же, используя скорость отрывка касания монарха, развернулся в воздухе и со всей силы врезал кулаком прямо в лицо Као Луна. Удар получился настолько мощным, что я почувствовал, как что-то хрустнуло под моими костяшками. Парень отлетел назад, его глаза расширились от шока и боли. Он рухнул на землю, а я приземлился сверху, готовый продолжить атаку. Не давая ему опомниться, я нанес еще пару ударов, чувствуя, как его нос сминается под моим кулаком. Кровь брызнула на мои руки, но я не обращал на это внимания, полностью сосредоточенный на противнике. Практики сильнее обычных людей и устойчивее к таким вот ударам, так что не стоит рассчитывать на большой успех. Как я и предполагал, Каолун не собирался сдаваться так просто. Даже почти оглушенный и измазанный в крови, он все еще оставался опасным противником. Внезапно я почувствовал, как вокруг нас начинает закручиваться ветер. Каолун использовал свою ци, чтобы создать мощный прорыв, который отбросил меня в сторону. Я перекатился по земле, пытаясь восстановить равновесие, но мой противник оказался быстрее. Прежде чем я успел подняться, он уже навалился на меня сверху, его руки сомкнулись на моей шее. — Ты жалкий червь! прохрипел он. Его лицо было искажено от ярости и боли. Кровь из разбитого носа капала мне на грудь. «Я уничтожу тебя!» Я почувствовал, как его пальцы сжимаются все сильнее. Воздух перестал поступать в легкие, а перед глазами начали плясать черные точки. Каолун усилил хватку, используя свою ци, направляя ее в свои руки. «Ты думал, что сможешь победить меня?» Шипел он, наклоняясь ближе. Его глаза горели безумием. «Я — наследник клана Лун! Мое будущее предопределено небесами, а ты — ты просто насекомое, которое я раздавлю!» Я пытался освободиться, но хватка этого парня была слишком сильной. Мои руки беспомощно царапали его предплечья, но это не приносило никакого результата. Темнота начала сгущаться по краям моего поля зрения. У меня осталась еще одна попытка использовать касание монарха. Это все, на что хватит мои ци. Но я понимал, что нужно выбрать правильный момент. Если я промахнусь или удар окажется недостаточно сильным, у меня уже не будет второго шанса. Я посмотрел прямо в глаза Каулуну и прохрипел «Это... все, на что ты способен? Ты так...» «Даже кролика не задушишь! Бесполезный ты ублюдок!» Глаза парня, не ожидавшего от меня такой наглости, расширились от ярости. «Ах ты сволочь!» – взревел он. Я почувствовал, как его хватка усилилась еще больше. Каулон вложил всю свою цы в руки, пытаясь раздавить мое горло. Но в этот момент я заметил, что защита на его теле ослабла. Вся энергия была сосредоточена в руках. Этого я и ждал. Собрав последние крупицы ци, я активировал касание монарха. Призрачная рука материализовалась прямо над нами. А затем... Раздался громкий хруст костей, эхом разнесшийся по пустынной улице. За ним последовал душераздирающий крик. Каулон отпустил мою шею, заставляя жадно хватать ртом воздух и хрипло кашлять. Сам же он откатился в сторону, издавая стоны, похожие на скулеж собаки.